Глава 13. Снова в Москве. Цветы от Есенина. Ужин с рязанскими песнями. бюст Есенина работы Коненкова. Смешная жизнь, смешной разлад. В Москве с Асидорой произошла неожиданная перемена. Она замкнулась, а Есенине не говорила ни слова, не искала с ним встреч. Внешне казалось спокойной, работала с детьми. Среди новых танцев, которым Айсидора учила детей, ирландская джига – веселая жизнерадостная пляска на музыку Шуберта. Дункан сама занялась и костюмами для джиги. Короткие туники должны были быть ярко-зелеными. В венах Айсидора текла ирландская кровь, унаследованная ею от деда. «В Ирландии, – говорила Дункан, – цвет революции не красный, а зеленый» потому что ирландских революционеров вешали на деревьях. Легендарный Робин Гуд носил на шляпе зеленое перо. Тогда же Исидора поставила карманьолу. Дети, и пели карманьолу на французском языке и бросали в публику красные цветы. Кроме того, у него возникла идея создать цикл танцев русской революции. Они и были поставлены в следующем году – на темы старых и новых русских революционных песен. Дополненные потом танцами ирландской, французской, китайской революции, они имели огромный успех во время гастролей по Советскому Союзу, а также во Франции, Китае, Северной Америке и Канаде, всюду, где выступала московская студия имени Айсидоры Дункан. Но финансовое положение школы было по-прежнему неустойчивое, и Дункан написала письмо Луначарскому. Он просил ее приехать. Приехали мы раньше назначенного времени. У Начарского шло совещание. Вдруг двери его кабинета открылись, и оттуда вышла статная довольно полная женщина. Горделива и важно ступая, она прошла через приемную к выходу. — Кто это? — спросила Дункан. — Зам наркома Яковлева, левая коммунистка. Она ведает всеми финансовыми вопросами наркомпроса. Айсидора порывисто поднялась с кресла. «Идемте, нам тут нечего делать. Эта женщина носит корсет. Разве она согласится финансировать школу Айсидора Дункан, которая уничтожила корсет во всем мире и заставила меня уйти?» Мне пришлось потом рассказать Луначарскому о причине, по которой не состоялся его разговор с Дункан. Он сначала смутился, а потом весело расхохотался. Начался театральный сезон. Первый спектакль «Дункан» был составлен из произведений Чайковского. Программа второго спектакля была «Вагнеровская». Я заказал, как это обычно делается, корзину цветов. Это была так называемая театральная корзина, имитирующая вазу с живыми цветами, с высокой ручкой. Зайдя перед началом спектакля в гримеровальную, я увидел рядом с заказной Огромной корзиной какой-то маленький горшочек с одиноко торчащим цветком. К нему была приколота записка. Я узнал знакомый почерк. Буквы не соединялись и были рассыпаны, как зерна, от Сергея Есенина. Подавать горшочек на огромную сцену театра было нельзя. Ведь именно поэтому театральные корзины делают такими внушительными. Я просто переколол записку с горшочка на корзину.